Иван Городецкий. Другой мир. Артефактор. Глава первая. Столица тоже встретила нас очередью из желающих сюда въехать. Правда, такой большой, как в Кере, она не была. все таки сейчас в Аграсе не намечалось никаких торжеств. Хотя, думаю, в последнюю неделю лета тут будет не протолкнуться от тех, кто желает обучиться в Академии. «Именно тогда начнется отбор в это учебное заведение. А с осени все лишние отсеются, а останутся только счастливчики. Очень надеюсь, что в их числе окажусь и я сам. Но пока до этого момента еще почти полтора месяца. А мне предстоит решить еще очень много важных дел. Выстаивать в очереди, как и в Керри, мы не стали. Благо, способ быстро попасть в город уже отработан. Немного покорчить из себя аристократа, швырнуть стражнику у ворот золотой и с надменной физиономией проехать внутрь. Орвин и Ирина, изображая из себя слуг важного господина, беспрепятственно проследовали за мной. «Что будем делать дальше, господин Аллен?» Невозмутимо спросил Орвин, когда мы отъехали в сторону от ворот уже внутри Аграса. «Матушка советовала мне одну гостиницу, в которой останавливалась сама во время проживания здесь». Задумчиво отозвался я. «Надеюсь, она еще существует». «Там, по ее словам, очень прилично, и цены не слишком задирают». «Золотая чаша» называется. «Остановимся на несколько дней, пока будем искать дом в городе». Оба моих спутника согласно кивнули, и Орвин пошел ловить одного из слонявшихся неподалеку мальчишек, чтобы за пару медиков показали дорогу. Искать долго не пришлось. Похожие мальцы именно за тем тут и торчали, чтобы срубить легких денег» оказывая услуги приезжим. Подозреваю, некоторые еще и промышляли срезанием кошельков, поэтому за последним я следил особенно строго. Конечно, самое ценное — драгоценные камни, полученные от матери, и вексель Тирра Дармента — я хранил под кольчугой в небольшом кошеле. Но и остального не хотелось бы лишаться. Все же на данный момент я мог считать себя далеко не бедным человеком. Золотую чашу благодаря мальчишке мы отыскали быстро. К счастью, заведение не только еще существовало, но и процветало, судя по внешнему виду. К нему даже дополнительную пристройку сделали, чтобы можно было принять больше постояльцев. Хозяином оказался добродушный с виду седой старик с козлиной бородкой. Не удивлюсь, если и тот же самый, что принимал когда-то здесь маму. Только, разумеется, постаревший. Что не мешало ему оставаться все таким же энергичным. Думаю, он встретил меня лично из-за того, что принял за аристократа. К людям более простого вида, которые прибыли сюда одновременно с нами, подошел один из помощников. «Добро пожаловать в золотую чашу, ваша милость», — расплылся в улыбке старик. «Мое имя Николас Фурне. Я хозяин этого заведения. Чем могу быть полезен вашей милости?» «Меня интересует проживание на несколько дней». «Нужно две комнаты. Одну для меня, вторую для моих слуг. Желательно приличные. Впрочем, особенных изысков не нужно». «У нас все комнаты приличные, ваша милость», — с важным видом заявил хозяин. «Но я вас понял. Вас интересует полный пансион, включающий трехразовое питание. Насколько дорого это нам обойдется?» — с сомнением спросил. «За всех троих по два золотых в день, ваша милость. Плату мы берем вперед. Я облегченно выдохнул. В принципе, еще по-божески, учитывая то, что место не из простых. Надеюсь, еда тоже будет на уровне. «Мы пока остановимся здесь на три дня, а там видно будет», — озвучил я свое решение, хотя Орвин покосился неодобрительно. Едва он услышал, какие здесь цены, как его чуть Кондратий не хватил. Пока хозяин, попросив нас проследовать за ним к стойке, где лежал какой-то гроз что-то там начинал записывать, Орвин зашипил мне на ухо. «Может, поищем место подешевле?» «Скупой платит дважды, Орвин», — так же тихо отозвался я. «Тут, по крайней мере, меньше вероятность, что нас захотят ограбить или доставить еще какие-то неприятности. Да и города мы с тобой совершенно не знаем. Пока отыщем другую нормальную гостиницу, потеряем кучу времени». А нам желательно как можно быстрее начать заниматься более важными делами. Не забывай, что когда начнется учеба в академии, я не смогу уделять этому столько же времени. Воин неохотно кивнул. Рина же не вмешивалась в разговоры, а только оглядывала все вокруг с нескрываемым восторгом. Останавливаться в таких дорогих гостиницах ей раньше не приходилось, а тут и правда было на что посмотреть. Обставлено все дорого и со вкусом, и не только с позиции функциональности. Декором тоже не побрезговали. «Могу я узнать, как вас записать в книгу регистрации, ваша милость?» Между тем осведомился хозяин, когда я расплатился за означенный срок. «Надо же, как у них тут серьезно! За все время путешествия у нас такого ни разу не потребовали!» Поймав мой недоуменный взгляд, Николас Фурне поспешил сообщить. «У заведении моего уровня более высокие требования, ваша милость. Нужно ввести учет постояльцев. Мы же не какой-нибудь дешевый притон». Последнее прозвучало с нескрываемой гордостью. «Но вы можете не волноваться по поводу конфиденциальности. Если пожелаете, ваше имя останется тайной для тех, кто будет им интересоваться». «Сильно сомневаюсь. Подозреваю, что этот старик тайком отправляет отчеты в местную службу безопасности. Впрочем, никаких злых умыслов против кого бы то ни было я не имею, так что опасаться нечего». «Алленерт». Сухо отозвался, понимая, что, скорее всего, обращение хозяина сейчас резко изменится. «А это мои слуги. Орвен Сардон и Ирина Плайн». Старик удивил. У него ни один мускул не дрогнул, когда он не услышал ожидаемого титула. Лишь чуть прищурился, но ничего не сказал. Подозреваю, нисколько мне не поверил. Решил, что сознательно скрываю настоящее имя. И, боюсь, сразу же сообщит об этом властям. «Ну да ладно». «Заниматься чем-то противозаконным я не собираюсь». «Что ж, господин Нерт», — все тем же вежливым тоном сказал хозяин, записав наши имена. «Сейчас вас и ваших людей проводят в подходящие комнаты. Если будут еще какие-нибудь пожелания, можете обращаться к нашей прислуге. Они все сделают». «Благодарю». Кивнул я и двинулся вслед за подоспевшим по знаку хозяина молодым парнем не старше меня самого. «Нам бы еще горячей воды с дороги, а потом поесть». Обратился я уже к нему. «В Аграсе есть водопровод, господин», — отозвался парень с таким важным видом, словно это было его личное достижение. «Осталось еще с древних времен и до сих пор поддерживается в действующем состоянии. Конечно, далеко не во все районы города подается водоснабжение, но у нас есть. Так что в комнаты напрямую подается горячая и холодная вода». Я едва не присвистнул. «А вот это отличная новость», — Неужели, наконец-то, смогу принять нормальную ванну? И, пожалуй, теперь я нисколько не жалела потраченных на проживание здесь деньгах. Это того стоит! Снова почувствовать себя приобщенным к благам цивилизации. Какой же это кайф! Что касается еды, то на первом этаже есть ресторан нашей гостиницы. Можно будет выбрать из предоставленного списка блюд то, что вам предпочтительнее. Или предпочитаете поесть у себя в комнате? Нет, спустимся в зал. Улыбнулся я, уже предвкушая удовольствие от посещения нормального ресторана. Надеюсь, он тут, как и все остальное, окажется на высоте. Комната, которую мне выделили, конечно, не блистала такой уж роскошью. Эконом-вариант, так скажем. Но по сравнению с тем, где приходилось жить в пути, я ощущал себя чуть ли не в хоромах. Еще и мраморная ванна в отдельном помещении порадовала. Наконец-то я смог нормально вымыться и почувствовать себя по-настоящему чистым. «Одежду потом надо будет отдать местной прислуге, чтобы постирала». А пока я переоделся в запасную и, в полголоса насвистывая веселую мелодию из моего мира, спустился в зал ресторана, по дороге захватив и своих спутников. Рина совершенно оробела, оглядывая помещение, где в основном находились аристократы и хорошо обеспеченные простолюдины. Причем слуг с собой в ресторан взял только я один». По всей видимости, им полагалось кормиться у себя в комнатах или где-нибудь еще. Но меня это мало смущало. Пусть только попробует кто-то сказать хоть слово против моих людей. На нас, конечно, косились, но мой вид снова ввел всех в заблуждение. Видимо, решили, что я какой-то аристократ с причудами. Еду нам подали действительно очень хорошую. Только вот порции маловаты, как заметил Орвин. Упор тут явно делался на подачу и изысканность — а не сытность. Еще и полагалось есть приборами, с которыми мои спутники не знали, как управляться. Мне повезло, что память Аллина в этом плане здорово выручала. Особенно, когда я вообще переставал зацикливаться на движениях и действовал механически. Аллина ведь с детства учили всем этим премудростям, и пальцы словно сами знали, что делать. Хозяин гостиницы тоже ненадолго появлялся. Удостоверился, что клиенты всем довольны, и ретировался. От меня не укрылся цепкий взгляд, с которым он окинул наш столик. Без сомнения, этот старик отметил и уверенность моих движений, и то, как я держался. Точно подумал, что я не тот, за кого себя выдаю. Ну да ладно, уже привык к этому. «Рассказываю вам наши планы на ближайшие дни», — обратился я к друзьям, которые с грехом пополам справлялись с поданной едой. «На данный момент у меня есть три заряженных накопителя». Но это слишком мало на все наши нужды, так что я плотно займусь именно этой задачей. Вам же с Риной нужно заняться поиском подходящего дома. Он должен находиться в нормальном районе, желательно там, где есть водопровод», — усмехнулся я. Теперь, когда узнал, что в столице есть возможность приобщиться к благам цивилизации, я не хотел ее упускать. «В доме мы будем не только жить, но и держать на первом этаже лавку, так что нужно учесть это в поисках» чтобы здание было подходящим. В идеале хотелось бы, чтобы дом был неподалеку от Академии, ну а тут уж как получится. Мы не располагаем такими уж внушительными средствами, чтобы слишком перебирать». «На какую сумму нам можно рассчитывать?» — деловито поинтересовался Орвин. «Смотри, на данный момент у меня чуть больше двух тысяч золотых, плюс еще три заряженных накопителя, каждый из которых можно продать не меньше, чем за 300 золотых». За оставшееся время я надеюсь подзарядить еще 4-5. Сердон покачал головой. Сумма, конечно, внушительная получается. Но не лучше ли ее полностью потратить на обучение? И что дальше? Ну, оплачу я еще пару курсов, но нет никакой гарантии, что в дальнейшем смогу нормально устроиться. Лучше уже сейчас начать свое дело, которое будет приносить доход. А насчет дохода вы так уверены, господин? Не смог скрыть иронии Орвин. Так уж уверен я, конечно, не был, но попытаться все же хотел. Просто проживать выделенные матерью средства, а потом устроиться в какую-нибудь лавку и только и заниматься что зарядкой накопителей — это точно не предел моих мечтаний. Тем более, что у меня имелись идеи, как сделать свое начинание прибыльным. В этом мире кое-какие способы, известные в нашем, могут пойти на ура. А не получится? Ну что ж, тогда придется признать свою полную несостоятельность и заниматься чем придется но я настраивал себя на позитив. «Я-то уверен. А вот твой настрой, Сердон, мне не нравится». Я изобразил хмурый вид. «Скажи сразу, ты со мной или нет? И если нет, то расстанемся прямо сейчас. Свой долг ты уже выполнил. Довез меня живым и невредимым до столицы. Тут, думаю, мне уже ничто не угрожает. Да и я сам теперь могу за себя постоять». Орвин тоже нахмурился, но через полминуты, показавшийся мне очень долгой и заставивший понервничать, проговорил. «Ладно, я с вами. Со своими советами лезть больше не буду». «Напротив, к советам я всегда готов прислушаться, но только если они касаются успеха нашего дела, а не цели отговорить меня от него». Спокойно отозвался я, мысленно облегченно выдохнув. Лишаться такого надежного человека мне не хотелось. «Когда у нас на руках будет первоначальный капитал и подходящий для наших целей дом, я раздам другие задачи» подытожил я, решив, что лучше решать проблемы по мере их поступления. Да и забивать головы моих спутников грандиозными планами будет даже вредным. Сейчас они должны быть сосредоточены на выполнении конкретных задач. Глава вторая. «Сказано — сделано. Сразу после завтрака мы занялись тем, что себе и наметили. Я занялся исключительно зарядкой накопителей». «Ох, и муторная эта работа все-таки». Сидишь, как идиот, на одном месте и сосредотачиваешься на том, как бы передать свою энергию в камень. Жаль, что тут нет сплееров каких-нибудь, чтобы хотя бы музыку послушать в процессе. Даже позавидовал Орвину и Ирине, которые сейчас изучают город и дышат свежим воздухом. Но, к сожалению, никто мою работу за меня не выполнит. А от нее зависит, будут ли у нас средства для всех моих начинаний. Отвлекся я лишь на обед. Быстро перекусил в гордом одиночестве... Друзья в гостиницу на тот момент еще не вернулись, и снова поднялся к себе. Рина и Орвин объявились лишь с наступлением сумерек. К тому времени у меня уже спина колом стояла из-за вынужденной неподвижности, а руки чуть дрожали. Но я мог собой гордиться. Зарядил целых два мощных накопителя. А это гораздо больше, чем удавалось за такое же время в дороге. О делах мы решили поговорить за ужином, куда я направился с нескрываемым облегчением. Рина и Орвин, уставшие не меньше моего, едва нашли в себе силы поделиться впечатлениями. «Дома, которые продаются в тех районах, что вы хотите, стоят от тысячи золотых». «Ну ничего ж себе!» «Я едва не поперхнулся травяным отваром». М «Да, похоже, цены в столице изрядно взлетели со времен маминой молодости». «А подходящий для нас есть?» «Есть один, но в плохом состоянии». Там еще в ремонт нужно будет сильно вкладываться, — покачал головой Орвин. Остальные больше приспособлены для проживания, чем еще и ведение торговли. А лавку в нужном нам месте никто сейчас не продает. — Ладно, тогда придется увеличить зону поисков, — вздохнул я. — С мечтой о водопроводе, похоже, придется попрощаться. Дом рядом с хорошими районами нам тоже подойдет. Главное, чтобы не был слишком далеко от них. Задачу понял. — усмехнулся Сердон. — Завтра займемся. И еще, походите по лавкам артефактов, если останется время. Приценитесь к тому, что предлагают. Особенно к ценам на подзарядку артефактов. Если я и завтра поработаю так же продуктивно, то на следующий день тоже отправлюсь на разведку. Нужно будет продать накопители и поговорить с местными коллегами. Друзья покивали и снова уткнулись в свои тарелки. Им явно хотелось нормально отдохнуть. Я ведь погнал их прямо с дороги на поиски жилья. И пусть сам бы предпочел то же самое, а не гнуть спину под накопителями, это дело не меняет. Сам-то сидел в нормальных условиях и отдыхал, можно сказать. По крайней мере, так наверняка казалось Орвину и Ирине. Впрочем, когда я осторожно коснулся их ментальной энергии, понял, что никакого негатива в мой адрес нет и в помине. И это немного успокоило. На следующий день, когда я в обед спустился в ресторан, ко мне неожиданно подошел Николас Фурне. «Вы позволите, господин Нерт?» Старик почтительно улыбался, пристально разглядывая меня. «Разумеется, присаживайтесь». Милостиво кивнул я, несколько заинтригованный. «Чего от меня нужно хитрому старому хрычу? Или ему поручили сойтись со мной поближе и выведать все-таки, кто же я такой?» Подумав, выпустил в его сторону лиловое облако. «Создавать щупы, как Бирати, я пока не научился». Они у меня распадались, как ветхая веревка стоила попытаться ими двигать. Да и выходили тонкие и слабые. Так что лиловое облачко и щит — единственное, что пока получалось из ментальной магии. Вряд ли из меня хоть когда-нибудь получится нормальный менталист. Не с моим-то, Эльмом. Ну да ладно. Буду искать, в чем моя сила, а не зацикливаться на слабостях. Вот только считать эмоции старика у меня не получилось. И, перейдя на истинное зрение, я с удивлением понял, что он носит защитный браслет. Впрочем, если он и правда работает на службу безопасности королевства, то это можно понять. Да и сам по себе владелец такой гостиницы явно человек не бедный. Может себе позволить лучшие артефакты, если того захочет. «Могу я предложить вам вина или еще чего-нибудь?» — спросил старик. «Нет, благодарю. Выпивка сбивает концентрацию, а мне она еще сегодня понадобится», — отозвался я. Привлекать внимание тех, на кого он может работать, я точно не хочу. А значит, лучше быть достаточно откровенным, чтобы не воспринимали как возможную угрозу или шпиона. Занимаюсь сейчас подзарядкой накопителей, а это дело муторное и требует внимания и усидчивости». Николас кивнул. «Теперь ясно, почему вы почти не выходите из своей комнаты. А ваши люди, насколько я слышал, ищут в городе недвижимость, исходя из определенных требований». Решил в ответ поделиться и собственной откровенностью хозяин гостиницы. «Не подумайте, что лезу не в свое дело. Интересуюсь не с праздной целью». «Вот даже как». Я приподнял брови. «Иногда меня просят оказать кое-какие посреднические услуги, как, например, в данный момент. Одна особа некоторое время назад попросила меня найти подходящего и достаточно серьезного человека, с которым она могла бы и заключить сделку». «Честно говоря, не совсем понимаю», — осторожно сказал я. «Хорошо, скажу прямо», — спокойно отозвался старик. «Есть дом, в котором раньше еще и лавку держали. Расположение отличное, рядом с городским рынком, находится в приличном районе. Сейчас этот дом пустует». «Странно тогда, что мои люди его пропустили», — удивился я. «Ничего странного, на продажу он не выставлялся». Скажем так, нынешний его владелец — человек не бедный и планирует не просто продать дом, а поиметь с этого дополнительную выгоду. «А можно узнать, что случилось с прежним владельцем?» — благоразумно поинтересовался. «Как-то мне не нравится эта завуалированность. Не хватало еще с криминалом связаться. Вполне возможно, что мое первоначальное впечатление о том, что Николас Фурне работает на службу безопасности, в корне неверно». И, скорее, наоборот, он оказывает услуги местным преступным элементам. Видимо, что-то такое в моих глазах промелькнуло, поскольку хозяин гостиницы поспешил пояснить. «Ничего такого, о чем вы, возможно, подумали. Он просто проиграл этот дом, где держал свою лавку в карты. Вот и все. Так что вынужден был съехать. Нынешний же и владелец желает не просто продать дом, а заключить выгодную сделку с тем, кто захочет его купить с целью открыть собственное дело». Он продаст дом только при условии, что получит долю от будущей прибыли, при этом обещает сделать хорошую скидку. Скажем так, единовременное получение денег за дом интересует его меньше, чем вложение в выгодное предприятие». «А с чего вы взяли, что мое обязательно будет выгодным?» — усмехнулся я. «Вдруг этот ваш владелец будет разочарован?» «Он готов пойти на риски». Вот только попросил меня тщательно подобрать кандидата на заключение сделки. Я некоторое время наблюдал за вами и вашими людьми и решил, что вы кажетесь мне вполне подходящими. Как-то все это притянуто за уши. Чую подвох, но не понимаю, где он. С какой стороны, не посмотри, я в шоколаде. Да, конечно, нужно будет отдавать определенный процент непонятно кому, но партнер по бизнесу, знакомый с местными раскладами, заинтересованный в успехе, будет неоценим. Какой же процент он хочет? чуть прищурился я. Совсем небольшой, вам не стоит беспокоиться. Всего пять процентов. И правда, немного. Вот только именно это и заставляет сильно насторожиться. Как-то уж очень удачно нашелся такой партнер. Вы, наверное, недоумеваете, почему так мало, верно догадался о моих затруднениях Николас Фурне. Но тут все просто. Тот человек далеко не беден. У него тоже есть выгодное дело в городе. И ваше будущее начинание будет вовсе не единственным, с которых он имеет свой процент. Он, конечно, идет на риск, связываясь с никому неизвестным юношей. Но когда я рассказал о вас, чем-то вы его заинтересовали. Так что, можно сказать, вам очень повезло. Поверьте, это и правда так. И вмешиваться в то, как вы ведете дела, он не станет. Если, конечно, те будут идти хорошо. А если не будут? сможет оказать посильную помощь, не больше. «Для начала мне нужно осмотреть дом, о котором вы говорите, и желательно еще познакомиться с владельцем». «Первое легко можно устроить хоть сейчас», — улыбнулся Николас. «О таком вашем желании предполагали, поэтому ключ мне передали. А вот второе, к сожалению, невозможно, по крайней мере, пока. В дальнейшем, вполне возможно, ваш будущий деловой партнер сам с вами свяжется, если посчитает нужным». «А ведь старик умеет заинтриговать. И вроде чувствую, что есть во всем этом какой-то подвох, но, с другой стороны, плюсы тоже немалые. Мне нужно подумать до вечера», — озвучил я свое решение. «Если друзья подыщут что-то подходящее, то лучше, наверное, откажусь от этого странного предложения». Старик кивнул, принимая мой ответ, и поднялся с места. «Я же в задумчивости закончил обедать и поднялся к себе». Однако сконцентрироваться на зарядке накопителей в этот раз было куда труднее. Из головы никак не шло странное предложение. Я уж и так, и эдак прокручивал в голове возможные мотивы человека, который предлагает мне подобное. И логичных объяснений не находил. Разве что владелец дома — какой-то чудак, которому деньги не слишком-то нужны. Но он азартен и желает на удачу вложиться во что-то, что может оказаться как выгодным, так и нет». Словно в лотерею играет. В общем, бред какой-то. И почему он не желает показаться мне? Или это какой-нибудь преступник, который с помощью моей лавки хочет отмывать деньги? Только вот раз одним из условий сделки будет его невмешательство в мои дела, так что тоже не сходится. Может, меня хотят подставить и втянуть во что-то нехорошее? Последний вариант очень даже вероятен. Вздохнув, я устало потер виски, прерывая процесс подзарядки. Поскорей бы вернулись друзья, а то я весь мозг себе сгрызу, пытаясь решить, что делать дальше. Глава третья. На следующий день мы все отправились смотреть самые подходящие дома, которые нашли Орвин и Рина. Проныра хозяин гостиницы, узнав наши планы, как бы, между прочим, назвал адрес того здания, о котором говорил мне вчера, и всучил ключ, чтобы я мог осмотреть его и изнутри. Но я решил, что мы пойдем туда лишь в крайнем случае. Вот только чем больше смотрели на дома, выставленные на продажу, тем сильнее у меня портилось настроение. Один, более-менее подходящий, нашелся все таки В приличном состоянии и оборудованный под лавку на первом этаже. Но находился он в таком неудобном месте, что вряд ли оно подходит под мои планы. Раньше тут была продуктовая лавка, в которой скупались только местные. Представить себе, что кто-то будет выискивать среди лабиринтов узких улочек нашу лавку, а не пойдет к более удобно расположенным конкурентам, было трудно. Мы на начальном этапе ведь не сможем предложить чего-то по-настоящему уникального, а значит и этот вариант не подходит. Просто деньги, выброшенные на ветер. Пришлось, скрипя сердце, отправиться по указанному Николасом Фурне адресу. И вот тут я понял, что пропал. Дом был идеален. Именно таким я и представлял свою будущую лавку. Само здание в хорошем состоянии. На первом этаже оборудован отдельный вход. Окна укреплены магически, что тоже немаловажно. Второй этаж тоже порадовал. Конечно, прежний хозяин вывез всю мебель, но это не проблема. Главное, что даже ремонт можно будет не делать. «А еще тут был водопровод!» Уже одно это заставило бы меня рассмотреть этот вариант, даже если бы все остальное не настолько подходило. И чем больше я осматривал дом, придираясь к каждой мелочи, тем сильнее понимал — это именно то, что мне нужно. Пока мы с Риной осматривали дом, Орвина я послал расспросить соседей о прежнем владельце и причине продажи дома. Но ничего конкретного они сообщить не смогли. Только то, что тот однажды просто вывез все вещи и съехал, не ставив известность соседей о причинах. Ни с кем на эту тему разговаривать не пожелал. «Пойдемте», — обреченно сказал я друзьям. «Нам надо поговорить с хозяином золотой чаши». Рина, с горящими глазами тоже бегающая по дому, с надеждой спросила. «Мы ведь нашли именно то, что надо, да?» «Ты угадала», — криво усмехнулся я. «Осталось обсудить детали». Едва мы вернулись в гостиницу, я попросил Николаса Фурне уделить мне несколько минут. Он проводил меня в свой кабинет и начал было с пустого трёпа и предложений выпить, но я решительно пресёк эти попытки запудрить мне мозги. «Сколько вы хотите за дом?» — это первый вопрос. «Не я, молодой человек», — добродушно улыбнулся старик. «Хозяин дома велел передать, что минимальная цена, за которую он мог бы его продать, — 1200 золотых». Но, учитывая особые условия и обещания скидки, согласен снизить цену до тысячи. И поверьте, это просто сказочное предложение. Такой дом мог бы стоить и полторы тысячи. Это я и сам видел. Невесело отозвался, предвкушая скорое расставание с крупной суммой денег. Теперь второе. Прежде чем задать вам остальные интересующие меня вопросы, я хотел бы попросить вас снять артефакт ментальной защиты. Старик нахмурился. «Если вы надеетесь как-то повлиять на меня, чтобы я назвал ими владельца, то...» «Боюсь, моих умений на это не хватит», — с иронией прервал его. «Дар у меня слабенький, но вот понять, говорите ли вы мне правду, я сумею». Николас некоторое время внимательно смотрел на меня, потом кивнул. «Ну, хорошо. В людях я неплохо разбираюсь, поэтому рискну вам поверить». И все же, если почувствую какое-то иное воздействие, боюсь, ни о каких договоренностях дальше и речи не будет идти». «Я понял». «Что ж, тогда я выполню вашу просьбу, господин Нерт». Николас Фурне снял с запястья серебряный браслет и отложил в сторону. «Теперь вы удовлетворены?» Я расфокусировал взгляд и внимательно просканировал мужчину на предмет скрытых закладок. Но нет, ментальных артефактов на нем больше не было лишь защитный от физического и магического урона. Старик как-то странно посмотрел на меня, и, когда я, удовлетворенный результатом осмотра, кивнул ему, спросил. «Даже не обыщите и не попытаетесь проверить, нет ли у меня еще чего-нибудь?» «Я тоже рискну вам поверить, господин Фурне», — усмехнулся я. «Что ж, тогда задавайте ваши вопросы, господин Нарт. Хотят ли с помощью этой сделки причинить мне какой-нибудь вред?» Тщательно подбирая слова, спросил я. «Какой угодно. От материального до физического». «Нет, на этот счет вы можете быть абсолютно спокойны», — отозвался старик. «Никакого вреда вам причинять не намерены». «Почему выбрали именно меня?» «Я уже говорил вам, что вы показались достаточно перспективным, чтобы сделать на вас ставку». Формулировка в прошлый раз звучала немного иначе, что я невольно отметил. Но в целом смысл оставался тот же. Старик не врал. «Связан ли нынешний владелец дома с криминалом?» «В его окружении есть разные люди», — уклончиво отозвался Николас. «Но, боюсь, я не имею права говорить вам большего». «Хорошо, задам вопрос иначе. Намерены ли втягивать меня в какой-нибудь криминал с помощью этой сделки?» «Тут вы можете быть абсолютно спокойны», — усмехнулся старик. «Не намерены». Что будет, если я передумаю открывать свое дело и всего лишь буду проживать в этом доме? Ведь такое тоже возможно. В таком случае, конечно, ваш потенциальный деловой партнер будет разочарован. Но он прекрасно осознает, на какие идет риски. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли вы будете просто сидеть без дела. Иронично заметил старик. Как уже говорил, я в людях неплохо разбираюсь. Намерен ли владелец как-то влиять на мое дело? Диктовать мне свои условия в дальнейшем? Не намерен. Вы всего лишь будете отдавать ему 5% от прибыли. Если понадобится какая-то иная помощь от него или ему от вас, это будет обсуждаться отдельно. Но никто не станет на вас давить. Все будет абсолютно добровольно. Я задал еще несколько вопросов, но всякий раз убеждался в честности полученных ответов. И все равно что-то меня беспокоило в этой странной ситуации. Сам не мог сформулировать что, но чуял какой-то скрытый подтекст. Зачем-то им был нужен именно я. Даже мелькнула мысль, что мой отец может быть как-то с этим связан. Поддался на уговоры матушки и решил поучаствовать в моей судьбе. Но эта версия была слишком притянута за уши. И все же условия были слишком заманчивыми, чтобы я отказался. Вряд ли я найду такой же хороший дом за такую цену. А если и найду, это потребует кучу времени, которого у меня нет». «Что ж, я согласен». Выдавил все же из себя, хоть на миг и почувствовал себя мышью, соблазнившейся на вкусный сыр. «Впрочем, никто не помешает мне бросить всю эту затею с лавкой, пусть и потеряю при этом в деньгах. Если, конечно, пойму, что тут дело нечисто. Сосредоточусь тогда только на учебе». Но надеюсь, все-таки что этого делать не придется. Отлично, господин Нерт, тогда мы можем уже сегодня отправиться к Стряпчему и завершить сделку. Проект договора между вами и будущим партнером уже там. Он подписан со стороны владельца дома. Остается подписать с вашей и вписать ваше имя и сумму. Во мне загорелась надежда подглядеть имя загадочного партнера в документах, но меня ждало разочарование. Полное имя в документах не значилось. Были лишь инициалы и крупная размашистая роспись. Д.Р. Это единственное, что на данный момент мне было известно о владельце дома. М да, это все больше интригует. Ну да ладно, не время пока искать разгадки. Меня еще ждет куча дел. Отстряпчиво я вышел законным владельцем дома, который приобрел за тысячу золотых и намерен был съехать туда из гостиницы, как только мы обставим все мебелью. «Если хотите, могу подсказать вам, что потребуется для открытия собственного дела», — предложил Николас Фурне, с которым мы ехали сейчас в наемном экипаже. «Нет, благодарю. Прежде чем браться за всю эту затею, я разузнал о том, что для нее потребуется. Так что постараюсь справиться сам». Вежливо, но непреклонно отказался. «Мутноватый он все-таки тип, и иметь с ним дело дальше совершенно не хочется». К тому же я и правда детально расспросил артефакторов, с которыми общался за время путешествия. Не зря же обходил столько лавок и изучал их содержимое. Заодно я узнал, какие накопители пользуются наибольшим спросом и какой товар наиболее востребован у артефакторов различных направлений. Пришел к выводу, что относительно таких крупных камней, какие были у меня, выгоднее всего будет продать заряженные земляной и целительской магией. Причем первые даже предпочтительнее, если найду артефакторов, специализирующихся, к примеру, на укреплении стен. На случай осады или проникновения злоумышленников такие артефакты незаменимы. А требуются на них крупные и вместительные накопители. Что касается целительских, то богатые аристократы тоже предпочитают артефакты помощнее на непредвиденные случаи. Такие, к примеру, какой был у меня. На данный момент у меня с собой семь заряженных накопителей, три — с целительской, четыре — с земляной магией. И, учитывая похудевший кошелек, надо бы их продать. Если честно, как от сердца отрывал от себя эти камушки. Прекрасно понимал, что они мне и самому бы пригодились в дальнейшем. Но выбора нет. Деньги мне потребуются не только на обучение, но и оборудование, лавки и дома. «Что ж, если понадобится моя помощь, обращайтесь». Не стал настаивать старик. Глава четвертая. Дальнейшие три дня прошли в непрерывной суете. Заказ мебели, приведение дома в порядок в соответствии с моими представлениями, продажа артефактов и открытие банковского счета, где я посчитал более безопасным хранить свои средства. Пришлось нанять еще одного человека на черные работы. Рина одна не справлялась. К тому же в дальнейшем у нее будет хватать работы помимо ведения домашнего хозяйства, уборки и готовки. Так у нее в подчинении появилась Грета, женщина средних лет, в меру полная, молчаливая и безотказная. В наши дела она не лезла, сосредоточившись на выполнении своей работы, что в моих глазах служило немалым плюсом. За накопители удалось выручить в общей сложности чуть больше 2300 золотых. С вычетом суммы, потраченной на дом и его обустройство, и денег, что я имел в наличии до этого, На счету у меня теперь было 3500. И еще 11 камней, которые я пока не намерен был задействовать. 2000 — неприкосновенный запас, что пойдет на оплату первого года обучения. А значит, на остальные мои нужды на данный момент есть полторы тысячи. Вроде и прилично, но, учитывая, сколько еще нужно сделать и цены в столице, не стоило обольщаться. Нужно поскорее открывать лавку и запускать ее в плавание. Неожиданное препятствие в магической гильдии едва не нарушило все мои планы. В ратуше, как меня и предупреждали, сказали, что за ежемесячный налог в 10% с чистой моей прибыли готовы дать мне разрешение на ведение дела в столице. Плюс требовалось оплатить единовременный взнос в размере пяти золотых. Но тут был нюанс. Если бы я просто желал продавать изготовленные кем-то артефакты, никаких дополнительных проблем бы не возникло. Я же собирался заниматься зарядкой накопителей, что уже считалось магической практикой. А значит, вначале необходимо вступить в гильдию магов. Будь я хотя бы студентом первого курса, никаких проблем бы не возникло. С меня потребовали бы уплачивать ежемесячные взносы в размере 10 золотых, 5 налог с прибыли, получаемый благодаря магической практике, и все. Вот только я пока даже начинающим магом не могу считаться. А значит, потребуется пройти комиссию в гильдии, которая подтвердит, что я могу оказывать необходимые магические услуги. Естественно, за это тоже потребуется заплатить, но я был к этому готов. Как и дать на лапу, кому надо, в случае, если и заортачится. Но вот того, с каким недоумком придется столкнуться, совершенно не ожидал. Уже едва переступив порог гильдии, где на работу с посетителями был поставлен молодой жирный Боров, наверняка чей-то сыночек, Я ощутил к нему резкую антипатию. Дело даже не во внешнем виде, а в выражении «красной рожи с тремя подбородками и заплывшими жиром глазками». Он смотрел на окружающих, как на дерьмо. При мне довел до слез молодую магичку, которая пришла за какой-то надобностью. Вроде как просрочила взнос и просила не лишать ее членства в гильдии и разрешить заплатить недостачу в следующем месяце. Боров намекнул, что если она его отблагодарит определенным образом, то может и согласиться. Разумеется, был послан и в ответ дал понять девушке, что ее ждут неприятности. Весь этот неприятный разговор я имел возможность наблюдать, стоя следующим в очереди возле приоткрытой двери кабинета. Девушка выскочила со слезами на глазах и пунцовыми щеками. Я с сочувствием посмотрел ей вслед и переступил порог. Боров окинул меня внимательным взглядом и изобразил на лице настолько фальшиво-приторную почтительность, что я ощутил тошноту. За аристократа принял, как пить дать. «Добрый день, ваша милость. Мое имя Гиллион андрей Чем могу помочь?» «Добрый день». Суховато поздоровался в ответ. «Я Аллен «Без титула?» — с некоторым недоумением спросил Толстяк. «А это что-то меняет?» Иронично проговорил. Похоже, для толстяка как раз таки меняло. Его лицо снова приобрелось неисходительно высокомерное выражение, как и при разговоре с магичкой. Он снова оглядел меня с ног до головы, поморщился и буркнул. «Что вам нужно?» Сесть мне, разумеется, предлагать не стал, но я сам в наглую уселся на стул для посетителей и выпустил в сторону толстяка лиловую энергию. С этим малым нужно держать ухо востро, это явно. «Я хотел бы вступить в магическую гильдию и получить разрешение на осуществление практики», — озвучил я цель своего визита. Пока Боров демонстративно затягивал с ответом, делая вид, что занят более важными делами, я сканировал его эмоции. И то, что видел, мне категорически не нравилось. Дело даже не в высокомерии и заносчивости, какие часто бывают у мелких чиновников, которые пытаются компенсировать чувство собственной неполноценности за счет тех, кому не посчастливилось к ним обращаться за какой-то надобностью. Этот парень сразу начал испытывать ко мне неприязнь, вызванную отчетливо прослеживающейся завистью. Просто потому, что на моем фоне он казался еще более омерзительным и сам прекрасно это осознавал. Наверняка у него и с женщинами большие проблемы. Еще и перед этим девица отказала ему, напоследок обозвав весьма нелицеприятно, проехавшись по лишнему весу. А судя по одежде, не так уж у него и хорошо дела обстоят, чтобы позволить себе сильного целителя, который помог бы исправить недостатки внешности обычная мелкая сошка. Как маг тоже ничего особенного из себя не представляет. Источник слабенький, направленность магии земли. Пристроили в гильдию не иначе как из милости или по знакомству, и это его потолок. А тут заявляюсь я, весь такой красивый и явно не испытывающий схожих проблем. Вот боров и проникся ко мне сразу лютой неприязнью. «Диплом или справка о том, что учитесь в Академии, у вас есть?» Наконец, нехотя поднял голову от бумажек Гилли Андрей. «Нет пока. Я только в этом году буду поступать. Но вступить в гильдию хотелось бы уже сейчас. Я намерен заниматься подзарядкой накопителей в вашем городе параллельно с продажей артефактов в лавке. В мне сообщили, что вначале нужно получить разрешение от магических гильдий. Злобные свиные глазки недобро сверкнули. А я понял, что разрешение мне не видать, как своих ушей. «Это совершенно невозможно», — скучающе заявил Боров. «Приходите после начала обучения, если, конечно, вообще поступите», — хмыкнул он скептически. «И ведь зараза такая даже не объяснил, что есть вариант с комиссией, которая может разрешить мои затруднения уже сейчас. Но, на его несчастье, я достаточно подкован в этом вопросе». Что я озвучил? подмечая, как в эмоциях свина отчетливо проступает раздражение. «Боюсь, что это дело не быстрое», — наконец нашел он выход. «Потребуется время, чтобы маги, которые могли бы составить комиссию, выделили время для вас. Оставьте свой адрес. Мы с вами свяжемся». «Ага, конечно». «Что-то мне подсказывает, что бумажка благополучно затеряется, а о моем существовании тут же забудут. Вот же скотина жирная!» «Я могу побеседовать с вашим начальством?» Поняв, что разговаривать с этим типом бесполезно, холодно спросил. «Боюсь, оно сейчас слишком занято». Мясистые губы растянулись в ехидной улыбке, замаскированной под вежливую. «Записаться на прием тоже можете у меня». Сильно захотелось вмазать ему прямо по жирной физиономии, но я сдержался. Тогда точно все испорчу. Подумав, решил таки прибегнуть к тяжелой артиллерии, хоть и побаивался, что даже это ничего не даст. Вытащил из кошеля за поясом перстень, подаренный принцессой, который не хотелось светить просто так, и демонстративно надел на палец. И был поражен тем, как резко изменилось лицо Борова. Он даже как-то сбледнул и обмяк. «Вы знаете, что это за кольцо?» — сухо спросил я. «Разумеется, в, в вашем милость». «Ага, похоже, меня опять к аристократам приравняли, хотя я и дал понять, что титула у меня нет». «Просто господин Нерт», — отчеканил я. от ты куда? Это у, у вас?» Он дернул себя за ворот рубахи, словно ему стало тяжело дышать. «За особые заслуги перед короной!» Продолжил я разговор в том же тоне, разыгрывая из себя некую загадочную влиятельную персону, желающую оставаться инкогнито. «Большего вам знать незачем. Но если с вами договориться не получится, я буду вынужден обратиться напрямую к кому-то из начальства вашего начальства. Боюсь, они не будут рады тому, сколько беспокойства им доставило ваше нежелание выполнять свою работу». «Да я... я... вы меня не так поняли». Залебезил Боров, с трудом поднимаясь с места на трясущихся жирных ногах. «Конечно же, вам будет выписано разрешение, можно даже без комиссии». «Ну, последнее все же нарушение ваших правил», — милостиво усмехнулся я. «Не нужно делать для меня исключения. Как скоро сможет собраться комиссия?» «Я... я сейчас». Как-то совсем по взвизгнул мужчина и засеменил к выходу, распугивая других посетителей, которые стояли в очереди. Я же в задумчивости уставился на перстень. Нет, я предполагал, что он в случае необходимости даст мне некоторые преимущества. Но чтобы настолько... Принцесса все же мне немало удружила с этим кольцом. Хотя и постоянно светить им не стоит. Вызовет слишком много вопросов и привлечет ко мне нежелательное внимание. Я бы и сейчас его не доставал, если бы этот свин не уперся рогом». Был поражен тем, в какие рекордные сроки в комнате собрались три мага, которые должны были составлять комиссию. Двери были закрыты, чтобы посторонние не глазели. Один из них, явно старший и самый опытный, со всей возможной почтительностью попросил меня показать кольцо поближе. Я с милостивым видом кивнул и протянул к нему руку. Мужчина запустил в мой перстень диагностическое плетение, и уголки его рта чуть дернулись, выдавая волнение. Не подделка. А вы в этом сомневались? — иронично спросил я. — Полагаете, я самоубийца, чтобы рассказывать с подобным артефактом, будь он подделкой? Выкрасть, кстати, или силой отобрать такое кольцо — тоже не лучшая идея. Его можно передать только по доброй воле. Именно тогда оно подстроится под нового владельца и не причинит ему вреда. Ментальный артефакт очень высокого уровня, который способны создавать только самые сильные маги этого направления. К тому же секрет изготовления таких перстней известен лишь тем, кто работает на королевскую семью и живет под тщательным контролем. За попытку подлога или чего-то подобного следует мучительная и жестокая казнь. «Чем мы можем вам помочь, господин Нерт?» Чуть запнувшись перед тем, как именно ко мне обратиться, спросил старший. «Видимо, Боров ему называл мое имя, но он тоже подозревал, что оно не настоящее. Всего лишь выполнить свою работу». «Я желаю открыть в городе лавку, где будут оказываться и услуги по зарядке накопителей. Хотел бы все сделать по закону». «Я вас понял, господин Нерт». Уж неизвестно, что он там подумал о моих целях, но с глубокомысленным видом кивнул. «Скорее всего, решил, что это какое-то прикрытие для выполнения важной миссии. И, разумеется, ваше обращение к нам с предъявлением перстня мы оставим в тайне, если вам будет так угодно». «Буду благодарен», — церемонно кивнул я. Маги многозначительно переглянулись, похоже, окончательно убедившись, что на самом деле я аристократ, за каким-то чертом скрывающий свою личность. Но не их это дело, как они наверняка решили. Меньше знаешь — крепче спишь. Второй маг принес с собой интересную такую прямоугольную шкатулочку, в середине которой были небольшие выемки для камней, рядом с которыми находилось что-то наподобие шкалы. Несколько камней светились ярко, и рядом с ними шкала была полная, другая — частично или совсем не заполненная. Похоже, тут есть и подобные диагностические артефакты. Интересно, почему они не используются повсеместно? Ведь наверняка клиенты желали бы убедиться воочию, насколько качественно выполнена подзарядка, а не только со слов мага. «Интересная вещица», — задумчиво проговорил, пока выполнял подзарядку пустого кристалла одним из доступных мне видов энергии, что требовалось для подтверждения моих возможностей. «Где бы такую приобрести?» «А зачем она вам, господин Нерт?» Подобострастно улыбнулся Боров. «Его обращение со мной разительно изменилось, в том числе и в эмоциональном плане. Толстяк теперь испытывал боязливую почтительность и желание загладить свою вину. Но чтобы клиент был точно уверен, что его не обманывают, я пожал плечами». «К артефактору, который обманывает клиентов, в другой раз просто не пойдут. Репутацию испортить очень легко», — возразил старший из магов. «И все равно, я уверен, имеются пройдохи, которые дурят людей с подзарядкой, пусть и не сильно. Да и тут еще срабатывает психология. Если человек получит видимое доказательство того, что с ним ведут дело кристально честно, то в следующий раз с наибольшей вероятностью пойдут именно к такому мастеру». А значит, мне эта вещица очень нужна для моей лавки. «Где такое можно приобрести, не подскажете?» Проигнорировав недоумение магов, спокойно повторил вопрос. «У нас можно!» Чуть сглотнув, отозвался тот маг, что принес шкатулку. «Мы такое в штучном порядке делаем для некоторых аристократов или преподавателей академии». «Сколько такое стоит?» Я буквально впился в него глазами. «Пятьсот золотых, вашими...» Простите, господин Нерд. моя жаба начала меня немилосердно душить. И даже начала придумывать отговорки, почему лучше отказаться от этой идеи. Но, поразмыслив, я все же решил, что в дальнейшем такая трата окупится. Моя лавка должна стать особенной, уникальной в своем роде. Именно на это я буду делать ставку. Другие артефакторы предпочитают работать по старинке. Что ж, меньше конкурентов. А значит, мне такая шкатулочка все же необходима. Покупаю. «Скучающе, словно потратить такую сумму для меня в порядке вещей», — отозвался я. Мак почтительно кивнул. Моя жаба же захлебывалась кровавыми слезами. «Накопитель полностью заряжен», — проверив, сказал Мак возле шкатулки, когда положил туда мой камень. «Значит, вас внести в списки гильдии как целителя?» «Нет, я, скажем так, специалист широкого профиля», — усмехнулся я. На меня уставились четыре недоуменных пары глаз. «Я универсал», — сообщил я им, наслаждаясь зрелищем еще более расширившихся глаз. Скрывать все равно смысла не было. Мне бы так или иначе пришлось регистрироваться в гильдии и обозначать направленность своей силы. От меня, запинаясь, потребовали продемонстрировать хотя бы частичную подзарядку накопителей другими стихиями, а потом в мертвой тишине заполнили все необходимые документы. «Да, и еще», — будто вспомнив о чем-то, сказал напоследок магам. «Тут передо мной девушка-магичка была. Как по мне, очень перспективный молодой маг. Я бы попросил вам пойти ей навстречу и согласиться подождать с оплатой взноса». Троица магов, которые были не в курсе ситуации, вопросительно уставились на толстяка. Тот что-то смущенно забормотал и заверил, что совсем разберется. Я же, усмехнувшись, двинулся к выходу. И пусть насчет способностей той девицы имел весьма смутное представление, но она определенно не заслуживает того, что ей устроил Боров. А я все-таки за справедливость. Покидал я гильдию, уже являясь полноценным членом магической гильдии города Огрос и сопустившим на приличную сумму кошельком. 500 золотых содрали за шкатулку, 20 за проведение комиссии и 60 за членские взносы на полгода вперед. Но зато теперь я не имел никаких препятствий для обращения в ратушу. Пока разбирался со всеми этими делами, уже стемнело, и я решил, что остальное продолжу уже завтра.